Однажды после обеда Пеппи пригласила Томми и Аню купить кофе с булочками. Она расставила чашки прямо на ступеньках террасы. Приятно припекало солнышко, из клумб доносился аромат цветов. Господин Нильсон карабкался вверх и вниз по балюстраде, а лошадь время от времени тянула морду, чтобы получить булочку. «Как все-таки прекрасна жизнь!» – промолвила Пеппи и вытянула ноги. Как раз в этот момент распахнулась калитка – И в сад вошли полицейских в форме. «Ах!» — воскликнула Пеппи. «Что за счастливый день! Больше всего на свете, ну, конечно, после крема из ревени, я люблю полицейских!» Сияя счастливой улыбкой, она двинулась навстречу полицейским. «Ты есть та самая девочка, которая поселилась в этой вилле?» — спросил один из полицейских. «А вот и нет!» — ответила пыппи «Я сухонькая старушка живу на третьем этаже в особнячке на другом конце города».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 «И тебе не будет стыдно, что сама не смогла ответить?» «Возможно, будет», — сказала Пеппи. «И я долго не заснув тот вечер. Буду все лежать и вспоминать. Ну, а в самом деле, как же называется столица Португалии? Но я скоро утешусь». Тут Пеппи сделала стойку, прошлась на руках и добавила. «Потому что ведь я была в Лиссабоне с папой». Тут в разговор вмешался первый полицейский и сказал, чтобы Пеппи не воображала, что она может поступить, как хочет.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 немного поразмыслив, полицейские сходили за лестницей, прислонили ее к стене дома и друг за дружкой стали взбираться на крышу. Оскальзываясь на черепице и с трудом балансируя, двинулись они к пеппе но вид у них был весьма перепуганный. «Смелее, смелее!» – подбадривала их Пеппи. «Это совсем не страшно!» Но когда полицейские почти доползли до пеппе она, заливаясь веселым смехом и даже повизгивая от удовольствия, спрыгнула с трубы и перебралась на другой скот крыши.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 Вечером, когда Томми и Аника уже лежали в своих кроватках, Томми сказал «Зачего да здорово, что Пеппи приехал сюда жить, верно, Аника?» «Ну, конечно, здорово!» «Знаешь, я даже не помню, во что мы, собственно говоря, играли до нее». «Мы играли в кегли, в крокет или просто в мяч. Нас Пеппи куда веселее. А тут еще лошадь обезьянка, верно?»